Шаран рванул из-под Жанча хлыст, но барайгал стоял слишком близко, чтобы можно было успеть раскрутить оружие. Шаран ударил барайгала в лицо тяжелой рукояткой, но копье одного из церегов вонзилось Шарану в запястье. Двое воинов повисли на плечах, Шарана сбили с ног и, нещадно заламывая раненую руку, начали вязать. «Ай!» Замершая в первую секунду, молча метнулась и вцепилась зубами в щеку упавшего барыгала. Великан взревел и замахнулся кулачищем. Любую женщину такой удар убил бы на месте. Но Ай оказалась слишком легкой. Она лишь отлетела в сторону, но тут же вскочила, шипя как растерженная тукка, и готовая вновь броситься в атаку. — Беги! — закричал Шаран. «Беги к Эдгону, пусть выручает!» Ай развернулась и поскакала вдоль поребрика. Когда было нужно, ее шлепающая походка исчезала, и уродинка мчалась впереди многих, иначе она не смогла бы вовремя удирать от многорукого. «Схватить!» — прохрипел барыгал. Шаран, на спине у которого сидели двое царегов, Сумел извернуться и, зацепив ногой, уронить солдата, рванувшегося исполнять приказ. Пока тот поднимался, ай, унеслась далеко. Лишь бы добежала до мокрого, а там уйдет, — подумал Шаран. Он-то знал, как бессмысленно ловить в зарослях Хохиура. Царяги сгрудились вокруг связанного Шарана и принялись его бить. Не каждый удар достигал цели. Иглы башмаков с трудом пробивали толстый жанч, но уже через минуту Шаран потерял сознание от боли. Барайгал был назначен адонтом три дня назад. Но, конечно, в государстве изгоев слово «адонт» было как бы под запретом. Но как еще назвать человека, поставленного управлять приобретенными орайхонами? Так что Барайгал с легким сердцем украсил себя костяным тесаком, а наедине с собой величал себя адонтом. Вообще-то, когда отряды ночных пархов вступали на угловые земли, Барайгал не думал о возвышении, а дрожал за свою шкуру. При трех последних правителях он был палачом и затолкал в шавар немало изгоев. Так что для страха Основания были. Но потом он решил, что надо быть смелее. В конце концов, палачи нужны любой власти, а охотников на эту должность не так много. Поэтому, увидев Суварга, шествующего в окружении охраны, Барайгал громко крикнул, «Здравствуй, промитель Суварг, я рад тебя видеть». «Нельзя сказать» что правитель Суварк тоже обрадовался этой встрече. Был в его прошлой жизни один шаварный закоулок, в который он не хотел бы пускать посторонних. До сих пор никто не спросил предводителя изгоев, как удалось ему не только вывести отряд из владений Муартала и пройти затем половину страны, но и увеличить при этом армию изгоев чуть ли не вдвое. Бродяги считают, что им так повезло. Тенгер оставил мысли о Вечном и позаботился о них. Нет, о них думал предусмотрительный Суварк. Не договорившись с адонтами, такую операцию не провернуть. Но попробуй сказать об этом вслух, и клейму предателя уже не смыть. А кто мог знать тогда, что отыщется эта страна? и сегодня он сможет говорить с Ваном на равных и даже отнимать его земли. Тогда, чтобы выжить, пришлось кое-что обещать, да и выполнять обещанное. Своими людьми и своей стороной он не поступился, а что до лазутчиков, проходивших с его ведома в области братьев, то надо было сохранять мир. Только как объяснить это увечным и калеченным членам совета, которые знают лишь чувство непримиримости. Даже Эдгон среди этих закосневших типов кажется гибким политиком. Эдгон на многом догадывается и молчит. Но если скандал выплывет, то и он окажется среди противников. А ведь пока на угловых арейхонах сидел запутавшийся в интригах трыгал Всего-то пара недель. Связь с Ваном шла через этого громилу, что скверно улыбаясь, машет ему рукой. И Суварк кивнул благосклонно, а потом побеседовал с палачом наедине и поставил его главным над этими орайхонами. И то сказать, соглядатая лучше держать на виду, да и связь с Ваном так сразу рвать не стоит. Мало ли что может случиться. Поимка Шуарана стала первым деянием Барайгала на высоком посту. Признав в Шуаране своего давнего обидчика, барыгал загорелся местью. Но будучи палачом, он слишком хорошо знал, как быстро умирают жертвы даже в самых опытных руках. А барыгал хотел мести сладкой и долгой, К тому же публичная казнь сразу после назначения на должность была нежелательной. А тайная, ну, ежели секрет вдруг выплывет, вовсе грозила крупными неприятностями. Поразмыслив, Бурайгал велел запереть пленников в подземелье, решив не торопиться с казнью. Первые сутки, а возможно и несколько, счет времени он потерял. Шаран валялся в горячке, вызванной ядовитыми иглами. Все тело вспухло. Там, где иглы вонзились, в плоть образовались язвы. Рана на руке нагноилась. Большую часть времени Шаран не сознавал себя. В темноте к нему приходил мертвый Улгуй, уговаривал, звал в Далайн. Шаран ругался на него и гнал, а вынырнув к действительности, промывал рану собственной мочой и вновь проваливался в бред. всё же он выплыл и, очнувшись, однажды понял, что черный Улгуй отпустил его. С этого дня Шаран пошел на поправку и начал замечать происходящее вокруг. Тюрьма была обустроена еще при хоргоне причем сделана на совесть, по образцу темницы, оставшейся на западном арайхоне. Так что, очнувшись, Шаран не мог сказать, в каком из помещений насквозь знакомого Алдан-Шавара находится. Углы были спрямлены, вход забран дверью, а стены и пол выложены плотно пригнанными костяными пластинами. Ногти скользили по гладкой кости бессильнее зацепиться хоть за что-нибудь. И сделано это было для того, чтобы скучающие узники не развлекались рытьем ходов в рыхлом камне. Подходить к двери не позволялось. Примерно посередине камеру перегораживала решетка, открыть которую можно было лишь снаружи. Изучив свое обиталище, Шуаран вынужден был признать, что у Муартала ничего подобного не было. Время от времени костяная дверь щелкала, тюремщик выносил миску с водой и немного чавги или наыса. Шаран не знал, кормят его три раза в день или раз в три дня. Время в глухом мешке остановилось. Ни зрению, ни слуху было не за что зацепиться. Свет слизня, с которым входил тюремщик, казался ослепительным, но, уходя, сторож забирал его с собой. Любой человек в таких условиях скоро сошел бы с ума. Но Шаран, привычный к одиночеству, не сдавался. Он пел, рассказывал сказки и истории, воображая, что тюремщики сидят под дверьми и слушают его».